Доловая 5. Ливерпуль. Встретившись в условленном месте, Клим и Роберт спустились в подземку. Поезд довёз их до станции Gower Street, расположенной на углу улиц Houston Road и Gower Street района Кэмден, известного тем, что именно на его территории находится Лондонский университет и Британский музей. отсюда до юстонского вокзала они добрались пешком всего за 5 минут войдя в железные ворота юстонской арки, украшенной грандиозными дорическими пропилеями высотой более 75 футов и портиком с надписью Юстон, друзья оказались в просторном внутреннем дворе перед зданием вокзала, построенным в римско-ионическом стиле. 75 футов, 23 метра. Пять внешних дверей вели в вестибюль, а следующие пять открывали взору большую залу с рядом прямоугольных окон под антаблементом. Балочное перекрытие пролёта или завершение стены, состоящее из архитрава, фриза и карниза. Наверх вела лестница из двух сторон окружности. Переходящие затем в один широкий проход, который заканчивался площадкой, украшенной четырьмя колоннами. Такие же высились в противоположной стороне залы, цвета тёмно-красного гранита, которые стояли на белых каменных основаниях. Центр помещения занимала мраморная статуя Джорджа Стивенсона, одного из основателей британских железных дорог. Сбоку на полу высился красный почтовый ящик, и виднелись надписи телеграфа и справочного бюро. Поодаль меняльная контора, книжный и газетный киоски. Ардашев остановился около одного из них и, отдав 10 пенсов, купил азбуку железных дорог ABC Railway Guide и целую кипу газет, чем несказанно удивил Аткинсона. удовлетворившись лишь свежим номером Times из большой залы через стеклянные двери О и Джоры направились к кассовым залам. Таковых было два: восточный и западный. Первый обслуживал основные направления, в том числе и Ливерпульское, а второй сообщения между Лондоном и Йорком. Заплатив по 18 шиллингов за каждый билет в вагон второго класса для курящих, спутники получили две картонки пурпурного цвета с цифрой 2, каждая размером со спичечную коробку. До отправления боут-трейна того самого, на который планировал сесть покойный профессор, оставалось ещё полчаса. Этого времени было достаточно, чтобы успеть перекусить в вокзальном буфете. Сыр, ветчина, тосты, варёные яйца и две чашки ароматного кофе улучшили настроение молодым людям, и они прошли на платформу. Чёрный с синим оттенком паровоз и вагоны, раскрашенные в пурпурный цвет, признак принадлежности состава к Северо-западной железнодородной компании (NWR), стояли у дебаркадера, ожидая пассажиров. Крыша перрона поддерживалась чугунными колоннами. Пути Юстонского вокзала выходили дугой, чтобы потом вновь обрести прямое направление. Важные кондукторы в тёмно-синих сюртуках и фуражках с гербом компании, носильщики с нагруженными багажом тележками, беспокойные дамы в шляпках, неуzmутимые джентльмены, кричащие дети и спешащие к вагонам старушки Образовывали такое вавилонское столпотворение, от которого хотелось поскорее избавиться и пройти в своё купе. Пахло угольной пылью, дёгтем и сыростью, которая чувствуется в Лондоне перед дождём или густым туманом. Найти нужный вагон не составило труда. Шагнув с платформы внутрь, Ардашев осмотрелся. Оказалось, что британские вагоны были разделены поперечными купе с закрывающимися дверьми с двух сторон и не имели коридора, как в России. На дверях виднелась цифра 2 и нарисованная трубка – вагон для курящих 2-го класса. Диваны были обтянуты темно-синим тиком. Тусклым огнем мерцали две масляные лампы у самого потолка. Скоро появилось ещё несколько джентльменов совершенно разного возраста, приветствующих друг друга лёгкими кивками головы. Раздался сигнал станционного колокола, и почти сразу кондукторы принялись захлопывать двери купе, запирая их вагонными ключами. Перрон опустил. После второго удара послышался свисток старшего кондуктора. Состав тронулся. Покинув Хьюстонскую станцию, поезд набрал ход. В вагон проник дневной свет, ранее скрытый вокзальным навесом. Клим принялся изучать железнодорожный справочник, а затем перешёл к чтению газет. Пассажики потянулись за кисетами и портсигарами. Запах разных сортов табака смешался, и густое дымное облако повисло под потолком. Вентиляция с ним не справлялась, и Роберт поднял вверх окно. Попутчики разговорчивостью не отличались и тоже углубились в просмотр прессы. Один пожилой англичанин быстро задремал, издавая то ли храп, то ли бульканье. Все покорно терпели. Разбудить старика никто не решился. Статья в ежедневной вечерней газете Пемлл Газет За Палмал Газет привлекла внимание Ардашева уже с первых строк. Один из наследственных лордов английского парламента делился своими опасениями в отношении отставания британской армии от французской. Речь шла о французском изобретении бездымном порохе подёрби, превосходившем обычный чёрный порох по своей силе в несколько раз. «Франция, — с этого лорд, — уже заканчивает перевооружение винтовка Лебеля под патрон с бездымным порохом, изобретенным на берегах сены химиком полем в елем. Этот патрон втрое мощнее обычного дымного и менее чувствителен к влаге. Он увеличил дальность стрельбы более чем на тысячу ярдов. В этом, безусловно, заслуга президента Франции Садик Арно». Несмотря на то, что «Пудр-Би» продается в охотничьих магазинах Лондона, британская армия все еще пользуется дымным порохом, который не только быстрее загрязняет винтовочные стволы, но и демаскирует солдат. А «Дейли Ньюс» в колонке из «Заграничной жизни» писала следующее. Как свидетельствуют парижские газеты, на прошлой неделе в маленьком французском городке Пембёв в департаменте Нижней Луары Давал публичные сеансы гипноза некий господин из Вены Герхард Байер, называвший себя профессором гипнотизма и заявлявший о притязании на чтение чужих мыслей и обнаружение самых заветных тайн. В числе посетителей профессора был местный следственный судья, который до того был поражён виденными им чудесами. что попросил байера оказать ему помощь в одном запутанном следственном расследовании. Дело заключалось в краже у сапожника и его работника 230 франков и 90 сантимов. Несмотря на все усилия полиции и следователя, не удавалось найти ни украденных денег, ни улик, доказывающих виновность обвиняемого. Байер согласился посодействовать правосудию и, вывевшись в камеру следственного судьи, завязал себе глаза, подробно допросил обвиняемого Пиширо, держа всё время его за руку, потом с повязкой на глазах вышел из камеры и отправился в сопровождении следственного судьи и многочисленной толпы через целый лабиринт узеньких улиц и переулков к старинной каменной стене одного городского предместья. Там он стал топать ногой по земле и приказал рыть яму. Через несколько минут под небольшим камнем в мешке была найдена украденная сумма. Потерпевший заявил, что это его деньги, и правосудие ликовало. Однако адвокат обвиняемого внимательно изучил обнаруженные деньги и узрел среди сантимов медную австрийскую монету в пол крейцера. Видимо, профессор гипнотизма в кавычках случайно приобщил ее к другим деньгам из своего кошелька. В результате разгорелся скандал. Байер сбежал, а обвиняемый Пеширо с судом присяжных был оправдан. Радостный адвокат тут же сообщил репортёрам, что метод австрийца сразу вызвал у него недоверие, поскольку псевдопрофессор не применял никаких способов внушения, а прибегал скорее к спиритизму, чем к гипнозу. А временами, отрываясь от чтения газет, Клим любовался панорамой сельской местности. Роскошные луга, парки, старинные замки и новые изящные коттеджи радовали глаз. Англичане имели привычку обустраивать каждый клочок земли, приводя его в совершенный вид. Состав остановился на небольшой станции. Кондукторы пробежали по купе и собрали у пассажиров билеты, чтобы они не могли ими воспользоваться в следующий раз. Поезд вновь тронулся, но больше уже не разгонялся. а шел со средней скоростью. Боут-трейн прибыл на вокзал Лайм-стрит в Ливерпуле ровно через четыре с половиной часа после отправления из Лондона, преодолев расстояние почти в сто восемьдесят шесть миль. Кондукторы открыли левые двери. Пассажиры, точно бобы из рваного мешка, высыпались на платформу. Вокзал впечатлял. Он казался огромным. Когда судно "Нилкэб" допричало причала Принца, и Ардашев с удовольствием разглядывал город, разбросанный амфитеатром по береговым холмам. Мимо проезжали конные трамваи, кэбы и кареты. Роберт решил поделиться со своим другом известными ему сведениями о Ливерпуле. Прокашлявшись, он начал вещать: "Заметь, капитан, что в переводе с кимрского или вельского языка Ливерпол означает Морская лужа. Город вырос, и его население достигло полумиллиона. В начале прошлого столетия на его месте стояла крохотная деревушка, не обозначенная даже на карте, говорящая, что в 1709 году впервые небольшой корабль отплыл отсюда в Африку, где взял несколько десятков негров и перевёз их в американские колонии. Своей молодою должен признать, что выгоды той американской экспедиции были так велики, что торговля неграми сделалась главным делом Ливерпуля. И через 50 лет город уже имел сотню кораблей, занимавшихся этой прибыльной, но бесчеловечной торговлей. Негров привозили точно так же, как скот на бойне. Это и было началом расцвета города. Выйдя из Ливерпуля с грузом английских товаров, Гопцы обменивали их на негров, которых везли в Америку, а там грузили на борт сахар и ром. Уничтожение рабства, как я вижу, не разорило город. Да, владельцы судов нашли другие пути к обогащению и даже расширили торговлю с Америкой. Она-то и приносила самый большой профит. Мы уже подъезжаем к докам. Они построены в три ряда и составляют конкуренцию лондонским. Склады, лавки и офисы — все подчинено коммерции. Горожане либо работают в долгах, либо ходят в плавание, либо торгуют. Чем ближе Кэп подъезжал к порту, тем сильнее портилась картина за его окном, и тем неприятнее запахи разносились по округе. Казалось, что экипаж попал на скотобойню. Ардашев не выдержал и приложил к носу платок. Наконец, кэп добрался до причала. Кучер объяснил, что усть реки Мёсы так мелководно, что пароходы бросают якоря миля за три от берега и пассажиров доставляют на борт небольшими паровыми тендерами, отходящими от пристани. Это значительно облегчало задачу по поиску парохода, на котором покойный профессор собирался куда-то отправиться. К тому же все сюда уходили в послеобеденное время, когда прилив был максимальным. Послушайте, Аткинсон, вы говорил Клим: "Давайте разойдёмся в разные стороны пристани, вы направо, я налево". Как видно из справочника, наш боут-трейн подоспел к отправлению нескольких трансатлантических рейсов. Нужно выяснить, куда собирался отправиться мистер Генри Персон. Выход один. Справляться об этом на причале у всех подряд контролёров. У них есть списки пассажиров, купивших билеты на то или иное направление. Нам надо отыскать среди них нашего профессора». «Капитан, вы иногда меня обижаете излишне подробными объяснениями. Неужели я похож на недотёпу?» Британец обиженно оттопырил нижнюю губу. «Ни в коем случае, мой друг, ни в коем случае». Но не будем тратить время на бессмысленные реверансы друг к другу. Тем более, что его у нас совсем немного. Итак, за работу. Встречаемся на этом самом месте. Прошло полчаса. Расспросы контролера Фардашевым ни к чему не привели. Уже почти отчаявшись, он шагнул к длинной очереди от бывающих, выстроившихся у гигантской плавучей пристани, самой большой в мире. Картонная табличка Нью-Йорк была установлена в металлическую рамку, прикреплённую к столбу. Тут же было написано название пароходной компании и судна. Контролёр проверял билеты и делал отметки карандашом в толстой книге, которую он держал в левой руке. Затем пассажиры по перекидному мостику заходили на паровой катер. Простите, сэр. Я хотел бы узнать, нет ли в списке пассажиров моего дяди, мистера Генри Пирсона. Минуту. Он пробежал глазами одну страницу, потом другую и перелистнув на третью, спросил: "Генри Пирсон?" "Да. У него каюта первого класса, так что не волнуйтесь. Встретитесь. Придёт, никуда не денется. Билет не дешёвый". "Благодарю вас, сэр". "Не стоит". Клин вернулся на условленное место. Роберт уже ждал его. Он развел руками и сказал, «Я его не нашел». Зато мне повезло. Наш профессор собирался в Нью-Йорк на Аризоне первым классом. Но зачем? Это нам и предстоит узнать. Но как? Для начала надо пообщаться с вдовой. Возможно, ей что-то известно. Ардашев щелкнул крышкой карманных часов и сказал, «Нам следует поторопиться». В Ливерпуле больше делать нечего. Мы ещё успеем на обратный поезд. А вон и кеп, Роберт дал знак, и кучер подкатил экипаж. И вновь вокзал Лайм-стрит, буфет, и опять вагон второго класса до Лондона и шесть попутчиков. Одним из них оказался уже немолодой господин, читающий сочинение Мартина Лютера. На её обложке виднелась белая роза с крестом внутри и в ней ещё пять лепестков. Клим обратил на это внимание Роберта и спросил шёпотом: "Роза Лютера, известна так же, как печать Лютера? Что скажете, друг мой?" "Полоучается, что убийца профессора Лютеранин? Трудно сказать. Если это так, то зачем ему таким образом себя выдавать? Вполне закономерный вопрос, пока у меня нет на него ответа." Поезд прибыл в Лондон, когда город уже готовился к осно. Обратная дорога на метрополитене была знакомой и уже не казалась долгой. Выйдя со станции Аткинсонс, спросил: "Может, покрошки, Эля? Уверен, что парой кружек мы с вами не ограничимся, поэтому предлагаю выспаться". Тоже неплохая идея. Я пытался подремать в поезде, но так и не смог. Тесновато. Тем более, убежайте часам к 11:00 к барже. Тогда и решим, что делать. До завтра. Друзья разошлись в разные стороны. Клим на Нью-Лондо, оно было дешевле, чем ба. Ночной Лондон оказался не столь интересен, как днём. Когда извозчик остановил экипаж рядом с речным домом, заморосил мелкий дождь. Ордашев отворил комнату, разделся и в два оснувшихся подушки провалился в сладкий, как патока, сон.